Глава пятая. Чепуха. Пометки Сталина. Сталин по-разному читал книги, выборочно или полностью, бегло или совсем вниманием. Какие-то книги им прочитаны от корки до корки, иные он едва раскрывал. Порой он брался за книгу, за пару страниц терял к ней интерес и сразу переходил к ее заключению. Некоторые он читал за один присест, а другие бросал, чтобы вернуться к ним позднее. В большинстве сохранившихся книг из библиотеки Сталина нет никаких пометок, за исключением автографов или экслибриса, так что мы не можем с абсолютной точностью выяснить, как много он читал. Эрик Ван Ри предполагал, что в тех книгах, которые читал, Сталин последовательно делал пометки. Но и самые заядлые любители оставлять комментарии на полях все же не пишут на каждой из прочитанных книг. Лишь нераспечатанные книги мы можем с некоторой уверенностью отнести к непрочитанным Сталинам, предполагая при этом, что он не читал тот же текст в другой копии. Мало кто из читателей, если только они не преподаватели или просветители, делает пометки на полях изданий художественной литературы. И Сталин не был исключением. Большинство текстов с его пометками — литература не художественная. Русское слово пометки относится к оставляемым на странице книг комментариям и значкам, обозначающим и вербальные, и невербальные. Ближайший английский перевод ⁇ marginalia. Marginalia – от латинского ⁇ маргиналис ⁇ находящийся на краю. Рисунки и записи на полях книг. Но пометки Сталина разбросаны по всему тексту, могут находиться между строк на обложках и так далее. То есть к полям они не обязательно привязаны. Маджинелия в английском языке также предполагает некоторую аннотацию, то есть наличие в заметке слов. В то время как 80% сталинских пометок — это то, что Джексон называет «призывающими к вниманию знаками». Джексон — исследователь маргиналей, автор исторического обзора «Пометки на полях». Сталин отмечал интересующие его страницы, абзацы и фразы, подчеркивая их или оставляя вертикальные линии вдоль текста на полях. В особо важных, по его мнению, местах текста он использовал двойное подчеркивание из заключения текста в круглой скобке. Для выстраивания структуры он нумеровал интересующие его места в книге, и такая маркировка могла достигать двузначных чисел и тянуться на протяжении сотен страниц конкретного текста. В качестве альтернативы или дополнения к этим отметкам Сталин писал под подзаголовки или рубрики на полях. Как мы видим, значительная часть его пометок состоит из выписывания слов и фраз из самого текста. Стиль сталинских пометок кажется вполне естественным, что может подтвердить любой человек, делающий заметки в книгах. Как отмечает Джексон, читательские пометки — старинные традиции, восходящие к самому началу печатной эпохи человеческой истории. Так еще и Разм Роттердамский считал пометки важной частью гуманистического образования. «Последствия, обученные этим приемом, при чтении авторов, ты будешь бдительно подмечать всякий раз, когда встретится некое замечательное выражение, когда нечто будет сказано архаически или по-новому, когда некий аргумент либо остроумно раскрыт, либо искусно завуалирован, если какое-либо особенное украшение речи или какая пословица, или какой пример, или какое изречение, которое стоит запомнить». И это место следует выделить каким-нибудь подходящим значком, причем нужно пользоваться знаками не только разнообразными, но и, соответственно, приспособленными, чтобы они тотчас указывали, что именно свойственно данному месту. Вирджиния Вульф, Вульф 1882-1940, британская феминистская писательница, Было одно из тех, кого пометки в книгах возмущают. Это кощунство, вмешательство, призванное навязать свою интерпретацию другим читателям. В своем классическом ответе на это обвинение Мортимер Адлер. Мортимер Адлер, 1902-2001, американский философ, основатель Института философских исследований Сан-Франциско, настаивал, что делать пометки в книге Это не акт надругательства, а проявление любви. Он верил, вдумчивое чтение подразумевает, что ваши пометки и заметки становятся неотъемлемой частью книги, остаются там навсегда. Однако Адлер четко проводил границу — читатель может писать только в собственных книгах и никогда в тех, которые принадлежат другим или взяты в публичных библиотеках. Сталин не признавал такого различия и свободно делал помятки в любой книге, которая попадала в его руки, включая те, что он брал из Ленинской библиотеки и других государственных учреждений. Что касается Ленина, то после него осталось не только 900 книг его личной библиотеки с пометками, но и целой тетради выписанных цитат, отзывов и комментариев к прочитанному. Сталин же писал свои замечания практически исключительно в самих текстах. Чтобы облегчить поиск наиболее важных или полезных материалов, он иногда вкладывал между соответствующими страницами тонкие полоски бумаги. Некоторые из этих, теперь уже пожелтевших и рассыпающихся закладок, до сих пор можно найти в российской архивной коллекции книг из библиотеки Сталина. Как отмечает Джексон, следующим шагом после невербальных отметок является односторонний разговор с текстом в форме отдельных слов или фраз. И Сталин, когда что-то его задевало, становился в этом отношении крайне экспрессивным. Сталин, скорее всего, был знаком с творчеством Чарльза Диккенса. Диккенса проходили в русских школах, а по его текстам обучались английскому языку. Не все его работы большевики одобряли, например, антиреволюционная повесть о двух городах. Однако им пришелся по душе его мрачный стиль изображения индустриального капитализма XIX века. Помимо того, тем из большевиков, кто разделял пуританские взгляды Сталина, нравилось полное отсутствие у Диккенса какого-либо описания физической сексуальности. Насколько нам известно, Сталин никогда не писал знаменитое восклицание Скруджа, Бах-Хамбак, на полях своих книг, но у него было предостаточно русскоязычных эквивалентов. «Бахамбок», часто употребляемое героем рождественской пьесы Диккенса, выражение, которое Сталину могло быть известно в переводе «это еще что за пустяки», и не ставшее в русском языке таким же распространенным фразеологизмом, как «Бахамбок» в английском языке. Сталин выражал свое пренебрежение с помощью таких языковых оборотов, как ха, -ха» «вздор», «чепуха», «дурак», «сволочь», «подлец» И Ишты. Но бавалон и восторжен, оставляя на полях пометки вроде да-да, хорошо, «метка», В этом вся суть и задумчиво, выражая это кратким мда труднопереводимым оборотом, выражающим сочетание раздумий и недоумение от прочитанного. Наиболее же часто используемой пометкой у Сталина, как и у Ленина, была латинская аббревиатура Н-Б нота Б и ее русский аналог ВН внимание. Сталинские пометки могут сильно различаться в зависимости от настроения вождя или же тех целей, с которыми он их писал. Как правило, они были информативны, высоко структурированы и последовательны. Для отметок в книгах он обыкновенно пользовался разноцветными карандашами — синим, зеленым, красным. Иногда, судя по всему, Без какой-то конкретной причины он делал в одной и той же книге отметки разными цветами. Иногда он пользовался аббревиатурами, но, как правило, писал слова целиком, пусть и не всегда разборчиво. Стиль пометок Сталина не сильно изменялся с годами, за исключением того, что ближе к старости он стал менее многословным. Несмотря на то, что обычно Сталин читал книги, чтобы узнать что-то новое, он также часто перечитывал свои собственные труды. Один из таких примеров — предвыборная речь, с которой он выступил в Большом театре в феврале 1946 года. Сталин произнес эту речь вскоре после триумфальной победы СССР над нацистской Германией, но тем ее стало в пику крылатому выражению, приписываемому Екатерине Великой, то, что победителей необходимо судить и критиковать. В брошюре, содержащей текст его речи, Сталин выделил вступительный абзацы, где он утверждал, что война была не случайностью и не следствием действий конкретных людей, а неизбежным результатом глубинного кризиса капиталистической системы. Он также отметил абзацы, в которых говорил, что война явно показала превосходство советской социальной системы и жизнеспособность ее многонационального характера. Далее он подчеркнул роль решающей значение коммунистической партии в обеспечении победы и в деле индустриализации страны в предвоенные годы. Последним абзацем, который он отметил, был заключительный фрагмент речи, где указывалось, что коммунисты участвовали в выборах Верховный Совет в составе блока с беспартийными. Сталин писал свои речи сам и зачастую редактировал речи своих соратников. Но у него была привычка использовать куски своих старых выступлений при создании новых. Так его доклады на 17-м и 18-м съездах партии выглядят крайне похожими, потому что речь 1939 года создавалась на основе речи, произнесенной в 1934-м возможно и свою речь 1946 года сталин перечитывал рассчитывая использовать часть ее в своем докладе на грядущем съезде подготовка к которому шла в 1947 1948 годах Вероятно, этим же объясняется и то, что он читал и делал пометки в брошюре с речью Андрея Жданова 1947 года о международном положении. Выступление Жданова с этой речью перед Коминформом стало де-факто объявлением Советским Союзом начала Холодной войны. «Поствоенный мир», — заявлял Жданов, — представителем Европейских компартий разбился на два полюса — на лагерь империализма, реакции войны и на лагерь социализма, демократии мира. Сталин был прекрасно знаком с этой речью, так как Жданов активно консультировался с ним по ее содержанию. И, тем не менее, он сделал немало пометок в брошюре. Одной из тем были прошлые и нынешние попытки империалистов разрушить или ослабить СССР. Другой стали те влияния и мощь, которые обрели США в результате войны. Особенно активно Сталин выделял параграф, в котором речь шла об отказе США от рузвельтовской политики кооперации и вступления Америки на путь военного авантюризма. В итоге 19 съезд партии был проведен лишь в октябре 1952 года, и Сталин решил не выступать на нем с докладом. Вместо этого он тщательно отредактировал речь своего помощника Георгия Маренкова. Исследуя сталинские пометки, мы всегда стоим перед искушением искать в них скрытое второе дно и неочевидные отсылки как политического, так и психологического характера. Однако же порой Сталин читал просто ради удовольствия или из интереса, его пометки выражали лишь степень его удовлетворенности прочитанным. Библиотекарь-архивист Юрий Шарапов был одним из последних людей, кому довелось прикоснуться к сталинской библиотеке, пока она еще была в сохранности. Именно его мемуары 1988 года открыли миру само существование библиотеки и сталинскую привычку делать пометки в книгах. По его точному замечанию, заметки на полях книг, журналов, да и любых текстов формируют довольно опасный жанр. Они полностью выдают автора, его эмоциональный склад, интеллект, наклонности и привычки. Будучи крупнейшим экспертом по пометкам Ленина, Шарапов, безусловно, знал, о чем говорил. Опасным жанром стала исследовательская работа тех ученых, что бросились выдирать из массива только что открытых пометок Сталина те, которые подтверждали бы их теории о психологии и мотивах вождя. Один из примеров графической пометки на нескольких страницах русского издания «Диалогов под розы» Анатолия Франса серии гуманистических диалогов о существовании и значении Бога. Однако выяснилось, что эти пометки были сделаны не Сталином, а его дочерью Светланой. Стиль аннотации Светланы был схож с отцовским, будучи при этом более витиеватым, насмешливым и трудным для интерпретации. Изучаете пометки, как приписываемые Сталину, а на Евгений Громов заключил, что трудно понять, что именно хотел выразить Сталин. Приведем другой пример опасности, подстерегающих исследователей пометок Сталина. На задней обложке пьесы Алексея Толстого «Иван Грозный» 1942, он несколько раз накорябал слово «учитель». Сталин зачастую писал неряшливо, и слово учитель встречается на обложке пьесы среди многих других, никак не связанных и практически нечитаемых слов и фраз. И тем не менее нашлись исследователи, посчитавшие эти каракули доказательством того, что Сталин считал Ивана Грозного своим учителем и образцом для подражания. Как мы увидим, Сталин действительно с интересом изучал царство Ивана Грозного. Однако же он свысока смотрел на всех царей, включая Петра I и Екатерину Великую. Его единственным настоящим учителем и образцом для подражания был Ленин. Еще одним слоном, сделанным из мухи, стало подчеркивание Сталином приписываемой Чингисхану цитаты в российском учебнике истории 1916 года «Смерть побежденных нужна для спокойствия победителей». «Не потому ли Сталин убил всех тех старых большевиков?» — вопрошали двое российских исследователей. Однако им, похоже, не пришло в голову, что Сталин мог просто интересоваться мотивацией Чингисана к действиям, который автор учебника описывал как «погромы татар». Очевидно, имеется в виду отсылка к летописным описаниям «разорение русских земель» еще одним якобы сенсационным открытием для некоторых стал текст на задней стороне сильно испещренного сталинскими пометками экземпляра материализма и империю критицизма ленина 1939 года Первое – слабость второе лень, Третье – глупость единственное что может быть названо пороками все остальное при отсутствии вышеуказанного составляет несомненно добродетель но таббеена если человек первое силен духовно, второе – деятелен, третье – умен или способен, то он хороший, независимо от любых иных пороков. По словам Дональда Рейфилда, это было самым важным из того, что когда-либо говорил Сталин. Этот комментарий Сталина придает макиавелевский блеск его судьбе сатанинского антигероя, достойного пера Достоевского и служит эпиграфом всей его карьеры. Роберт Сервис назвал эту запись интригующей и предположил, что Сталин исповедовался сам себе и использовал религиозную терминологию «духа», «греха» и «порока», возвращаясь таким образом к языку тбилийской духовной семинарии, что оставило неизгладимый след на нем с юных лет. Славой Жижик родился в 1949 году, знаменитый современный славянский философ, отмечал, что это наиболее лаконичное изложение этики без морали. И все это представляется крайне интересным. Вот только комментарий этот написан не сталинским почерком. Кому принадлежит авторство этих слов? Как они были написаны на книге из сталинской библиотеки и с какой целью, остается загадкой. По правде говоря, вы не найдете в сталинских пометках ничего сенсационно нового. Он не раскрывал у них секретов, и они являются лишь отражением его текущих размышлений, а также его подхода к взаимодействию с идеями, аргументами и фактами. Не разлей вода, Сталин, Ленин и Троцкий. Сталин глубоко уважал Ленина. Они впервые повстречались в финском городе Темпера в 1905 году на партийном съезде. В январе 1924 года, во время прощания с недавно скончавшимся основателем советского государства, Сталин вспоминал, что больше всего его пленила в Ленине непреодолимая сила логики его речей. Помимо того, по мнению Сталина, выдающимися политическими качествами Ленина были способность не хныкать и не унывать после поражения, не кичиться победой, а также его принципиальность, вера в массы и гениальная прозорливость, способность быстро схватывать и разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий. В библиотеке Сталина находились сотни текстов Ленина, десятки из них с пометками и комментариями. Сталин читал Ленина больше, чем любого другого писателя. В собственном собрании сочинений Сталин упоминает Ленина чаще кого бы то ни было еще. Сталин славился своим умением приводить цитаты из Ленина. Он не только штудировал книги самого Ленина, но и активно читал их краткие изложения и конспекты, составленные другими авторами. Особенно ему нравились издания, содержащие выдержки из ленинских текстов о диктатуре и пролетариата и других актуальных вопросах того времени. Другим полезным источником для него были сборники, включавшие заметки и планы к основным речам Ленина, которые позволяли Сталину понять, как тот выстраивал и преподносил свои аргументы. В одной из книг о причинах победы большевиков в гражданской войне Сталин попросту отмечал каждую приводимую цитату из Ленина. Согласно этим цитатам, большевики одержали победу благодаря международной солидарности рабочего класса, своему единству в отличие от разобщенных противников, а также потому, что солдаты отказались воевать против советского правительства. Особо Сталин выделил указание Ленина на провал предсказания Уинстона Черчилля о том, что союзники возьмут Петроград в сентябре 1919 года, а Москву — к декабрю. Эта фраза была обведена по полям двойной линии. В своем впечатляющем труде о политической мысли Сталина Эрик Ван Ри заключает, что сталинские пометки к сочинениям Ленина выделяют практически полное отсутствие в них критики. В тех работах Ленина, что Сталин читал наиболее активно, мы не видим абсолютно никаких примеров критических замечаний. Тоже верно и касательно работ Маркса. Мне не удалось найти ни одной сталинской заметки с критикой. Что касается Энгельста, то хоть его труды Сталин читал с большей степенью критики, все его пометки вдумчивы и уважительны. «Что Энгельс был и остается нашим учителем, в этом могут сомневаться только идиоты», писал Сталин членом Политбюро в августе 1934 года. «Но из этого вовсе не следует, что мы должны замазывать ошибки Энгельса». Как отмечает Ван Ри, судя по заметкам в книгах из библиотеки Сталина, он продолжал читать работы Маркса, Энгельса и Ленина вплоть до последних дней своей жизни. Речь на приеме работников высшей школы 17 мая 1938 года содержит в себе характерный образчик его хвалебного отношения к Ленину. Наука знает в своем развитии немало мужественных людей, которые умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия. Такие мужи науки, как Галилей, Дарвин и многие другие. Я хотел бы остановиться на одном из таких корифеев науки, который является вместе с тем величайшим человеком современности. Я имею в виду Ленина, нашего учителя, нашего воспитателя. Аплодисменты. Вспомните 1917 год. На основании научного анализа общественного развития России, на основании научного анализа международного положения Ленин пришел к выводу, что единственным выходом из положения является победа социализма в России. Это был более чем неожиданный вывод для многих людей науки того времени. Против Ленина были тогда все и всякие люди науки, как против человека, разрушающего науку. Но Ленин не убоялся пойти против течения, против косности – И Ленин победил! Аплодисменты. Когда Сталин в мае 1925 года разрабатывал классификацию своей книжной коллекции, Троцкий уже показал себя в роли его ярого противника и основного конкурента в развернувшейся после смерти Ленина борьбе за власть. И тем не менее Сталин поместил Троцкого на шестое место в списке авторов-марксистов, чьи книги должны были классифицироваться отдельно от остальных материалов. Помимо Маркса, Энгельса и Ленина, лишь Каутский, крупнейший теоретик немецкой школы социал-демократии, и Плеханов, отец-основатель русского марксизма, находились в списке выше Троцкого. Уже после Троцкого шли имена на тот момент ближайших союзников Сталина — Бухарина, Каменева и Зиновьева. Более 40 книг и прочих текстов Троцкого, включая исключительно увесистые тома, можно обнаружить среди остатков сталинской библиотеки. Но Сталин особо интересовался фракционной полемикой своего врага, работами «Новый курс» 1923 и «Уроки октября» 1924. Сталин штудировал эти и прочие работы в поисках оснований для своей критики Троцкого и троцкизма. На 15-й всесоюзной конференции ВКПБ Сталин обрушился с разгромной критикой на заявление Троцкого из нового курса о том, что ленинизм как система революционного действия предполагает воспитанное размышлением и опытом революционное чутье, которое в области общественной, то же самое, что мышечное ощущение в физическом труде. Сталин процитировал эти строки и прокомментировал их так. «Ленинизм как мышечное ощущение в физическом труде». Неправда ли и новое, и, и глубокомысленно? Вы поняли что-нибудь?» Смех. Троцкий, несмотря на все, безусловно, присущие ему интеллектуальные способности в области марксизма и ораторские навыки, был легкой мишенью до Сталина. За плечами Троцкого была долгая история критики Ленина и большевистской партии, которую он примкнул лишь в 1917 году. Троцкий старательно пытался затолкать под ковер свой былой критицизм в отношении большевиков, однако Сталин настойчиво напоминал сопартийцам о его прежних ошибках. Сталин особенно любил цитировать слова Троцкого 1915 года, которыми тот критиковал идеи Ленина о возможности пролетарской революции и построения социализма в отдельной стране, такой культурно-экономически отсталой, как царская Россия. На кону стоял вопрос о возможности строительства социализма в советской России. Троцкий считал, что без успеха революционных движений в более развитых странах русская революция неизбежно будет раздавлена империализмом и капитализмом. Сталин признавал, что социалистическая революция в России не будет окончательно победоносной до тех пор, пока не произойдет мировая революция, но при этом он верил, что советский социализм сможет выжить и развиваться самостоятельно. Подавляющее большинство из партий большевиков поддержало Сталина, отдав предпочтение его доктрине социализма в отдельно взятой стране перед троцкистской концепцией мировой революции как первоочередной цели. Как и все лидеры большевиков, Сталин выборочно цитировал Ленина в угоду своим конкретным целям. Так, например, в 1915 году Ленин размышлял о возможности конкретной развитой страны построить социализм без всемирной революции. Но взгляды Ленина по этому вопросу изменились после 1917 года, когда революция в отсталой России привела большевиков к власти. Для Сталина и его соратников по партии факт успеха российской революции был единственным, что имело значение, и они резко отреагировали на выдвинутое Троцким в 1924 году предположение, что центр мирового революционного движения может переместиться в Азию в условиях провала европейских революций. «Дурак!» — написал Сталин на полях перспектив и задач на Востоке, продолжив замечанием, что пока существует Советский Союз, центр революции не может сдвинуться в Азию. «Перспективы и задачи на Востоке» — речь Труцкого на трехлетии Коммунистического университета трудящихся Востока 21 апреля 1924 года. Другим излюбленным объектом критики Сталина были «Уроки октября», работа, в которой Троцкий ворошит конфликт Каменева и Зиновьева с Лениным в 1917 году. «Партия раскололась в 1917», — утверждал Троцкий, «и те же самые старые большевики правого уклона расшатывали ее и после февральской революции. И лишь упорное настояние Ленина на необходимости поднятия вооруженного восстания и захвата власти смогло спасти положение». Каменев и Зиновьев были не просто старыми друзьями и товарищами Сталина, но и его союзниками в борьбе против Троцкого, поэтому он встал на их защиту, пусть его самого и не было среди тех, кого Троцкий критиковал в уроках «Октября». В 1924 году в своей речи Троцкизм или Ленинизм Сталин признает, что в 1917 году в партии были разногласия. Именно Ленин смог направить большевиков на более радикальный путь борьбы с временным правительством. Однако он отрицал наличие расколов партии и указывал, что когда Центральный комитет одобрил ленинское предложение о восстании, в состав созданного органа политического руководства восстанием вошли и Каменев, и Зиновьев, хотя они и голосовали против предложенного бунта. Сталин также разоблачал то, что называл легендой о якобы особой роли Троцкого в 1917 году – Я далек от того, чтобы отрицать несомненно важную роль Троцкого в восстании. Но должен сказать, что никакой особой роли в октябрьском восстании Троцкий не играл. Троцкий действительно хорошо дрался в октябре. Но в период октября хорошо дрался не только Троцкий. Вообще, я должен сказать, что в период победоносного восстания, когда враг изолирован, а восстание нарастает, нетрудно драться хорошо. В такие моменты даже отсталые становятся героями». Уроки «Октября» были не первой попыткой Троцкого написать собственную версию истории русской революции. Во время мирных переговоров в Брест-Литовске в 1918 году он умудрился найти время сочинить небольшую книжку, которую назвал «Октябрьская революция». Опубликованная в том же году, эта работа была переведена на множество иностранных языков. Она представляла собой большевистскую агитку, так что Троцкий замалчивал в ней вопросы разногласий внутри партии. Подобный взгляд на историю революции был Сталину по душе. Он тщательно прочитал текст Троцкого и, судя по заметкам, остался им вполне доволен. Он особенно интересовался трактовкой «Троцким событий июльских дней», когда большевикам пришлось отступать на фоне неудавшегося преждевременного восстания. Эпизода, который закрепился в партийной исторической памяти, как наглядный урок того, что политические отступления иногда необходимы, чтобы сохранить силы и продолжить борьбу в будущем. И, как мы уже видели в своей статье «В правде» в ноябре 1918 года, посвященной первой годовщине революции, Сталин весьма активно восхвалял роль Троцкого в организации восстания. Брошюра 1921 года о Троцком за авторством Смоленского, изданная в Берлине, входила в серию публикаций, предназначенных для разъяснения большевистских идей рабочим всего мира. По словам автора, Троцкий, возможно, был самой блестящей и одновременно самой парадоксальной фигурой среди руководства большевиков. Сталин не отметил это замечание, но подчеркнул следующую мысль автора о том, что если Ленин был социалистическим надчетчиком, оперирующим лишь священными текстами и цитатами марксизма, то Троцкий толковал марксизм как метод анализа. «Если Ленин — марксист догматический, ортодоксальный, то Троцкий — марксист методологический». Далее по тексту следовала серия едва заметных галочек на полях, которыми Сталин, по-видимому, выражал одобрение ряду приводимых взглядов Троцкого. Он также выделил на полях утверждение Троцкого о том, что в тот момент существовали две конкурирующие социалистические идеологии, та, которую представлял второй социалистический интернационал, и та, которую отстаивал третий коммунистический интернационал. Работа Троцкого «Терроризм и коммунизм» 1920-й стала ответом на одноименную публикацию Карла Каутского «Отступника», который до того пользовался очень большим уважением среди большевиков не в последнюю очередь за ту страстность, которую он защищал идею революционного марксизма, против ревизионизма Эдуарда Бернштейна, который предпочитал более сдержанный и реформаторский подход к построению социализма. Тем не менее, в своей брошюре Каутский критиковал жестокие и деспотичные методы, которые большевики использовали для захвата и удержания власти, особенно в ходе Гражданской войны. В ответ Каутскому Троцкий в предельно откровенной форме рационализировал причины насильственного захвата власти большевиками, последующего подавления российской конституционной демократии и применения красного террора в годы Гражданской войны. Сталину не нужны были уроки реалполитик. Политика практических соображений при отказе от какой бы то ни было идеологии. Ни от Макиавелли, ни даже от Ленина, когда у него под рукой был этот текст Троцкого. С уверенностью можно заявить, что Сталин читал терроризм и коммунизм Троцкого практически сразу после публикации. Большевики, в том числе и Ленин, стремились опровергнуть критику Кауцкого не в последнюю очередь потому, что она подрывала их позиции в международном социалистическом движении. «Сталинская копия книги была вся испещрена пометками и знаками одобрения, такими как нота Бене и так. Задача в том, — пишет Троцкий, — чтобы гражданскую войну сократить. А это достигается только решительностью действия. Но именно против революционной решительности направлена вся книга Каутского». Сталин написал нота Бенна на полях у этой цитаты. Эта же пометка стоит в начале второй главы диктатуры пролетариата. Сталин выписал цитату Троцкого из первого параграфа «Понятие о политическом единовластие пролетариата как единственной форме, в которой он может осуществлять государственную власть». В той же главе Сталин подчеркивал, обводил, отмечал пометками нотабена язвительное заявление Троцкого о том, что тот... Кто отказывается принципиально от терроризма, то есть от мер подавления и устрашения по отношению к ожесточенной вооруженной контрреволюции, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры. Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от социальной революции и ставит крест на социализме. Далее Троцкий многословно защищает аргумент о том, что интересы социалистической революции превосходят демократический процесс, поскольку последний является лишь фасадом, за которым буржуазия скрывает свою власть. Сталин был полностью с этим согласен, особенно отметил цитирование Троцким мнение Поля Лафарга, что парламентская демократия представляет собой не более, чем иллюзию народного самоуправления. Среди цитат Лафарга, выделенных Сталином, была и следующая. В тот день, когда пролетариат Европы и Америки овладеет государством, он должен будет организовать революционную власть и диктаторски управлять обществом, пока буржуазия не исчезнет как класс. Троцкий оправдывал распуск учредительного собрания большевиками в январе 1918 года, утверждая, что, готовясь к выборам в собрание, большевики решили заранее, что в случае своей победы они бы призвали учредительное собрание самораспуститься и передать власть в пользу более представительных советов. Однако, по его словам, учредительное собрание стало поперек пути революционному движению и было сметено, подчеркнуто Сталином. Сталин любил нумеровать аргументы, приводимые авторами. Так в работе Троцкого он пронумеровал три приводимые в пример революции, в которых происходили насилие, террор и гражданская война. Реформация, расколовшая католическую церковь в XVI веке, английская революция XVII века и французская революция XVIII века. Исторический анализ привел Троцкого к выводу, что степень ожесточенности борьбы зависит от ряда внутренних и международных обстоятельств. Чем ожесточение опаснее сопротивление поверженного классового врага, тем неизбежнее система репрессий трансформируется в систему террора. Сталин подчеркнул в своем экземпляре последнюю фразу. Напротив следующего параграфа Сталин написал сразу два одобряющих знака «нота Бена» и «так». В этом смысле красный террор принципиально не отличается от вооруженного восстания, прямым продолжением которого он является. Морально осуждать государственный террор революционного класса может лишь тот, кто принципиально отвергает на словах всякое вообще насилие, стало быть, всякую войну и всякое восстание. Для этого нужно быть просто-напросто лицемерным квакером. Слова Троцкого «Каурский» понятия не имеет о том, что такое революция на деле. Он думает, что теоретически примирить значит практически осуществить. Сталин подчеркнул и отметил на полях еще одним своим выражением одобрения «метка». Согласно Троцкому, Кауцкий верил, что русский рабочий класс захватил власть, еще не будучи к этому готовым. Троцкий отвечал на это так. Пролетариату никто не предоставляет на выбор садиться на коня или не садиться, брать власть сейчас или отложить. При известных условиях рабочий класс вынужден брать власть под угрозой политического самоупразднения на целую историческую эпоху, подчеркнуто Сталином с отметкой на полях «так». Ключевой аргумент Троцкого в пользу большевистской диктатуры был Сталином подчеркнут, взят в скупки и перечеркнут крест-накрест. Нас не раз обвиняли в том, что диктатуру Советов мы подменили диктатурой партии. Между тем можно сказать с полным правом, что диктатура Советов стала возможной только посредством диктатуры партии. Благодаря ясности своего теоретического сознания и своей крепкой революционной организации партия обеспечила Советом возможность из бесформенных парламентов труда превратиться в аппарат господства труда. «В этой подмене власти рабочего класса властью партии нет ничего случайного и нет по существу никакого подмена. Коммунисты выражают основные интересы рабочего класса». Очевидно, Сталина не удовлетворила то, как Троцкий изложил эту мысль. На полях он написал, что формулировка диктатуры партии не вполне подходит и предпочтительнее говорить о диктатуре пролетариата через партию. Также Сталин выразил сомнение по поводу взгляда Троцкого на необходимость принудительного труда в социалистическом обществе как естественного сопутствующего обстоятельства об средств производства. Скептицизм Сталина выражался несколькими «мда» на полях соответствующих параграфов. На 10-м партийном съезде в марте 1921 года критическое отношение Сталина к позиции Троцкого окончательно переросло в открытую оппозицию его предложением о милитаризации труда. У Сталина имелся собственный экземпляр перевода терроризма и коммунизма Каутского, который он прочел не менее внимательно, чем одноименный ответ Троцкого. Работа Каутского откровенно высмеивалась, на полях остались пометки «ха-ха», «хи-хи», и отборное оскорбление «сволочь» и «лжец». Кауцкий утверждал, что непримиримость большевиков основывалась на их претензии на монополию истины, что Сталин отметил словом «дурак», насмехаясь над верой Каутского в то, что любое знание является относительным ограниченным. Подобные нападки встречаются также на полях других книг Каутского из библиотеки Сталина. На экземпляре русского перевода пролетарской диктатуры и ее программы Сталин написал в 1922 году, что только Каутский мог смешать диктатуру пролетариата с диктатурой клики. Вздором и чепухой называл Сталин утверждение Каутского о том, что еще один революционный кризис в Австро-Венгрии 19 века обрек бы население Чехии на германизацию. Тем не менее, многие разделы терроризма и коммунизма он прочел, ограничившись лишь подчеркиваниями, без комментариев. Встречаются даже несколько нота Бена и одна-две мда на полях этого издания. Те же признаки заинтересованности в отдельных деталях из множества трудов Каутского можно обнаружить и в пометках Сталина на других работах, особенно тех, которые касались экономических вопросов и аграрного вопроса, в котором Каутский признавался авторитетным марксистским специалистом. Всегда стремясь найти полезную информацию и аргументы, Сталин был готов учиться даже у самых презираемых им противников. На пленуме ЦК в июле 1926 года Сталин заявил, что до сих пор старался сдержанно относиться к деятельности Троцкого и не выказывать открытую вражду, придерживаясь умеренной политики в его отношении. Тщательное изучение Сталинам технико экономических трудов Троцкого середина 1920-х годов к социализму или капитализму 1925, 8 лет итоги и перспективы, 1926 и наши новые задачи 1926-й. Свидетельствует о том, что вышеприведенные высказывания Сталина вполне могли соответствовать действительности. Эти работы относятся к периоду, когда Троцкий, будучи вынужденным уйти с поста народного комиссара по военным и морским делам в январе 1925 года, контролировал советскую промышленность, заняв ряд связанных с народным хозяйством должностей председатель Главного комитета по концессиям, главконцесском, председатель особого совещания при ВСНХ по качеству продукции, председатель Электротехнического комитета. Троцкий скептически воспринял НЭП, однако в своей критике не заходил так далеко, как некоторые другие представители ультралевого крыла большевистской партии. Он считал, что рыночные реформы в рамках НЭП усиливают класс так называемых «кулаков» – зажиточных крестьян. Он также видел угрозу в реставрации капиталистической системы в экономике и опасался, что социалистическая индустриализация отходит на второй план. Сталинские отметки без комментариев на полях работ Троцкого указывают, что Сталин разделял многие его опасения, однако был более оптимистично настроен в отношении способности НЭПа генерировать ресурсы для дальнейшего проведения социалистической индустриализации. Он также был уверен, что партии пролетариат могли продолжать властвовать над крестьянством, несмотря на то, что Россия была демографически аграрной страной. Тем не менее, когда начались перебои с поставками продовольствия в города в конце 1920-х, Сталин без малейших сомнений свернул НЭП и ценой огромных человеческих жертв приступил к реализации форсированной индустриализации и коллективизации. Многие сторонники Троцкого приветствовали этот левый поворот в политике Сталина и встали на его сторону в борьбе с так называемой «правой оппозицией», возглавляемой Бухариным, который выступал против сворачивания НЭПа. Сам же Троцкий считал, что Сталин опрометчиво сорвался с места в карьер и даже начал высказывать мнение, что у рыночного социализма все же могут быть свои преимущества. Главные разногласия между Сталином и Троцким касались доктрины социализма в отдельно взятой стране. Это была дискуссия о том, что должно стать первоочередной задачей большевиков – строительство социализма в России или распространение революции на прочие страны мира. Тем не менее, важно отметить, что Троцкий был столь же привержен идее построения социализма в СССР, как и Сталин. А сам Сталин, хотя и отодвинул мировую революцию на второй план, полностью от нее никогда не отказывался. Стратегическое различие было важным, но оно не представляло собой непреодолимой идеологической пропасти. Фракционные битвы и уязвленное самолюбие по поводу значительно меньших различий превратили эти разногласия в экзистенциальную борьбу за душу большевистской партии. К концу 1920-х Троцкий был исключен из партии и отправлен в ссылку. В некотором смысле он сам стал творцом своего падения. Именно Троцкий начал литературную дискуссию, выясняя, кто больше отличился в ходе революции. В 1923 году именно Троцкий расколол коллективное руководство Политбюро, которое взяло на себя власть после того, как Ленин совсем слег. Занимаясь народным хозяйством, Троцкий выступал за сверхиндустриализацию, пересмотр стратегии НЭПа, основанной на постепенном экономическом росте за счет крестьянского капитализма и мелкого частного производства. Оказывая давление на своих коллег по руководству, он организовал внутри партии кампанию, обвинявшую Политбюро, возглавляемое триумвиратом Сталина Зиновьева и Каменева, в восстановлении фракционной диктатуры. Именно в рамках этой кампании в декабре 1923 года газета «Правда» опубликовала новый курс Троцкого. Однако исход спора был решен убедительной победой триумвирата на 13-й партийной конференции в январе 1924 года. Следующим шагом Троцкого стало создание оппортунистического и опрометчивого альянса с Каменевым и Зиновьевым, которые с 1917 года стали значительно более леворадикальны. Они разошлись со сталиным во мнении по вопросам НЭПа построения социализма в отдельно взятой стране и требовали от партии более решительных мер. Как и левая оппозиция Троцкого в 1923 году, объединенная оппозиция, возглавляемая Каменевым, Троцким и Зиновьевым, попыталась заручиться поддержкой членов партии, но была сметена силой и популярностью Сталина, который в то время был близким союзником Бухарина, бывшего левого, принявшего правый уклон и ставшего ведущим теоретиком НЭПа как реформистской политической и экономической стратегии построения социализма. В октябре 1926 года Троцкий был исключен из Политбюро и годом позже потерял свой пост ЦК, равно как и Каменев с Зиновьевым. В ноябре 1927 года Троцкий и Зиновьев были исключены из Компартии. Разгром окончательно завершился на 15 съезде партии в декабре 1927 года, в ходе которого из партии были исключены 75 оппозиционеров, включая Каменева. За этими событиями последовала чистка низовых сторонников объединенной оппозиции. Каменев, Зиновьев и многих соратники быстро отреклись от своих оппозиционных взглядов, поддержали генеральную линию партии и вскоре были приняты обратно в члены ВКПБ. Троцкий же стоял на своем, заявив, что партию, как и французскую революцию в 1794 году, присвоили контрреволюционные силы — термидарианцы. В январе 1928 года он был сослан в Алмату, в Казахстане. Философская, не только политическая логика, лежала в основе того, что Игал Халфин, Игал Халфин родился в 1964-м, израильский историк, профессор тель университета, назвал демонизацией Сталиным противостоящей ему большевистской оппозиции. Каутский был прав. Большевики верили, что их движение, вооруженной научной теории общества и истории, имело исключительный доступ к абсолютной истине. Их партии, ее лидеры закалились в революции и гражданской войны, а теперь строили первое в мире социалистическое общество. Дело, которое, как они полагали, приведет все человечество к бесклассовой свободной от угнетения утопии. В рамках этого мировоззрения оппозиция партийному большинству не могла восприниматься иначе, как девиация, отражающая коварное влияние классовых врагов. Троцкий на 13-м съезде партии в мае 1924 года говорил об этом так. «Товарищи, никто из нас не захочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права, потому что партия есть единственный исторический инструмент, данный пролетариату». У англичан есть историческая пословица «права или не права, но это моя страна». С гораздо большим историческим правом мы можем сказать «права или не права» в отдельных частных, конкретных вопросах, в отдельные моменты, но это моя партия. Процесс демонизации любого инакомыслия внутри партии двигался постепенно на протяжении нескольких лет. Изначально инакомыслящих обвиняли в мелкобуржуазности, то есть неумышленной контрреволюционности. Позднее оппозиции открыто клеймились как антипартийные, активно действующие контрреволюционные силы. Одной из широко распространяемых работ с критикой Троцкого была написанная Семеном Канадчиковым в середине 20-х годов «История одного уклона». Троцкий изображался в этой книге как полный индивидуалист, отвергнувший партийную дисциплину и собравший вокруг себя одиночек, склонных к истерикам и панике. Мы не знаем, читал ли Сталин эту книгу, однако ее экземпляр определенно был в его коллекции наряду с другими работами Канадчикова. В 1928 году Троцкого сослали в Алмату за контрреволюционную деятельность, однако ему разрешалось вести переписку со своими сторонниками. Обвиненный затем в антисоветской деятельности, в 1929 году он был изгнан в Турцию и в 1932 лишен советского гражданства. После выдворения Советского Союза Троцкий опубликовал ряд значимых книг «История русской революции 1930», «Моя жизнь 1930», «Перманентная революция 1931», «Преданная революция 1936» и «Сталинская школа фальсификации, 1937». Помимо немецкого издания книги Троцкого о фашизме 1931 года, в остатках сталинской библиотеки не было обнаружено ни одной работы Троцкого из тех, что были опубликованы после его изгнания. Дмитрий волкогонов заявлял, что Сталин прочитал преданную революцию за одну ночь, бурля от гнева, однако тому не предоставлено никаких доказательств. Стивен Коткин отмечал, что всемогущий диктатор собирал все книги Троцкого и о Троцком в отдельном шкафчике своего кабинета на своей ближней даче, чему также не приводится никаких свидетельств. Безусловно, Сталин был хорошо осведомлен о деятельности Троцкого за границей, о его попытках поддерживать связь с оставшимися в СССР оппозиционерами. Он также получал от органов внутренних дел подробные отчеты о репрессиях в отношении так называемых троцкийских групп.